Глава 177. Око Бури. Часть первая. Три дня спустя известие о том, что Теодор Миллер наконец-то покинул свою комнату, распространилось по всему магическому сообществу. Лишь небольшое количество людей знало его подлинной деятельности, так что появление героя, который в течение года никак себе не проявлял, стало по-настоящему горячей темой для обсуждения. Помимо всего прочего, он появился в м а н т и главного мака, из-за чего волна сплетен и слухов у в е л и ч и л о с ь еще больше. Даже Винц не ожидал, что нос распространится с такой скоростью. ю т е прошло уже больше года с тех пор, как ты вернулся из Эльхейма, но твоё слово, кажется, стало еще ярче. Как правило, в этом месте трудно получить столик. Да, я не знал, что так получится». Оглянувшись, горько улыбнулся Теодор. В настоящее в р е м е н и находились в довольно знаменитом столичном ресторане, и все столы вокруг них были заняты. Клиенты были хорошо одеты, однако атмосфера в этом знаменитом заведении отличалась от обычной. Внимание клиентов было сосредоточено не на своих блюдах, а на других двух посетителях. Или, если быть точнее, на Теодоре Миллере. К сожалению, проделанными тяжелой р а б о т ы по бронированию столик оказалось напрасной. Сочетание магии тишины и иллюзий вокруг двух магов заставило клиентов чувствовать, будто их обманули. Таким образом, не услышав ровным счетом ни одного слова... они в конечном итоге вынуждены были вернуться к своей собственной болтовне. Тишина и л л ю з и я это базовые магические заклинания, но подобные их применения в о з м о ж н о лишь на крайне высоком уровне. Улыбнувшись, подумал Теодор и поднял бокал. Развернуть вокруг определенной области одновременно два заклинания и преобразовать их в желаемую форму было сложно, но возможно. После достижения седьмого круга его магический контроль мощности улучшился. что порядком облегчило задачу. Тео сделал еще глоток и отставил бокал в сторону, а затем поймал взгляд Митры, который пережевывал а чайные листья. я а н я Казалось, ее глаза спрашивали. «Что-то случилось?» «Нет, ничего», — ответил Теодор. Затем он поглазил Митру по ее пшеничным волосам, девочка с готовностью вернулась к поеданию чайных листиков. Она была довольно мила, и могла вызвать смех у любого человека. Однако на лице Теодора не было ни тени улыбки, поскольку он был весьма озабочен трансформацией почки на голове Митры. Тео попытался найти какую-нибудь информацию об этом явлении, но древние духи оказались настолько редки, что даже у г л а т ы н е нашлось ответа на этот вопрос. В знаниях Мердале сведений об этом тоже нет. Даже тот, кто сумел вызвать правитель элементалей, никак не ожидал, что древний элементаль сумеет поглотить семя Древа Мира. Таким образом, единственной надеждой Тео что-нибудь узнать оставались только эльфы Эльфхейма. «Что ж, если бы твои намерения были общеизвестными, то даже покинуть башню магии стало бы не так просто. Сейчас м и р н о е времена, так что приключения воспринимаются другими людьми как з а б а в н о е р а з в л е ч е н и е н е з а п н о произнес Винс, глядя на то, как его ученик вздыхает. «Хм, наверное, вы правы, учитель». Рассмеялся Тео, смиренно пожав плечами. Теодору было приятно слышать слова поддержки, но ему все равно было слегка не по себе. Разве это не было похоже на какую-то историю с книжки? т о л ь кому еще и д в а д ц лет не исполнилось, получил звание настоящего героя. Словно чувствуя смущение Теодора, скрытое под его невыразительным выражением лица, Винц поставил свой бокал на стол и произнес. «Между прочим, как твоему учителю мне стыдно. Я знал, что когда-нибудь ты перепрыгнешь меня». «Но я никогда не думал, что всего спустя год ты вернёшься мастером». «Это...» Теодор совершенно не знал, что ответить с в о ему учителю. Фактически, у Винца не было ни одной причины стыдиться. Развитие Теодора было до нельзя нелепым, и совершенно невозможным бесило глатание. Подобных результатов не мог достичь ни один, даже самый выдающийся гений. Винц гордился своим учеником, который превзошёл его. Но ему было стыдно за свою неспособность обучать Тео и дальше. С этого момента я не смогу самостоятельно помочь тебе в разрешении тех или иных проблем. Я знаю концепции Чар, но мои знания не более чем поверхностные. Количество людей у Мелторе, способных тем, о ч е буду научить, можно пересчитать по пальцам одной руки. Они были мастерами башен, которые после достижения седьмого круга продолжили прикладывать титанические усилия и разработали свои собственные системы. Лишь они могли помочь Теодору в его пути. К счастью, среди всех прочих Вероника относилась к нему особенно хорошо, так что у него не возникло бы проблем с поисками следующего наставника. Глядя на Теодора одновременно с гордостью и с грустью, Винсхайдель подумал, что его ученику и вправду суждено стать великим волшебником. Вырошего орла следует освободить, чтобы тот мог свободно парить в небе. «Что ж, настало время сдержать о б е щ а н и е перед той молодой леди. Ты должен идти, пока не опоздал», — сказал Винс. «Да. А вы учитель?» — спросил Теодор. «А я еще немного посижу». «Хорошо, тогда увидимся вечером». «Договорились». Винс спокойно посмотрел вслед покидавшему ресторан Теодору. «Наверное, недаром говорилось, что герои рождались лишь в тревожные времена». Следуя из этого, т е о д о р а предстояло принести еще более жестокий удар у судьбы. Именно его действия и решения о п р е д е л я т судьбу королевства Мелтор и всего Северного континента. И вот, будучи учителем Теодора, Винц молился, чтобы путь его ученика был менее тернистым. м м е соскучился по этому месту», — подумал Теодор, положив ладони на прочную закрытую дверь. Она была намного толще, а узоры на ней были гораздо сложнее, чем на остальных дверях. И не мудрено. Ведь место, в котором он договорился встретиться с Сильвией, было Пентариумом. Той самой ареной, где проходили финалы турнир учеников. Очевидно, внутри уже кто-то был. п о т о м у внутренняя ч а с т и арены была освещена. В Пентариуме было пусто, но даже это не мешало осознать необъятную вместительность этого стадиона. Прошло почти т а Прошло почти три года. но его внутреннее убранство практически не изменилось. т ы о н на мгновение закрыл глаза, и ему показалось, что он все еще слышит отголосок приветствий зрителей, переполнявших арену. А затем т ы о т к р ы л глаза, и на смену воспоминаниям прошлого пришла реальность настоящего. Посреди главного зала стояла девушка. Синяя мантия Сильвия и ее серебряные волосы вызывали у Теодора чувство д о ж а в ю «Давно мы здесь не были». «Правда, Тео?» в ы к р и к н у л а Сильвия, окончательно вернув его к реальности. Если в прошлом ее голос звучал, будто ясный колокол, то теперь он напоминал собой спокойное озеро, э х о р а с т е к а в ш е г с я по безлюдной арене Пентариума. Возможно, потому что они уже встречались в этом месте, а может быть из-за того, что они долго не виделись. Теодор почувствовал эту странную атмосферу и назвал стоявшую напротив него девушку по имени... Сильвия. Когда ты ушел, я много думала об этом. С легкой улыбкой проговорила девушка. Впервые Сильвию заботило что-то, кроме магии. В отличие от Теодора, у которого уже были хорошие отношения с другими людьми, у Сильвии был лишь один настоящий друг. В первую свою встречу они сражались друг с другом, прикладывая максимум своих сил. Затем, во время их путешествия на родину Тео, им пришлось сражаться бок о бок против н е ж и т и старшего лича. Затем... Какое-то время они не виделись, но вскоре Сильвия и Теодор выступили против мощного гримуара, Левитайна. А после этого Теодор ушел. Его уход был известен лишь нескольким ключевым фигурам королевства м и л т е р включая Курта т р е г о Сильвия же узнала об этом только через три месяца. Она уже забыла, сколько дней провела в своей комнате, после того, как Баландал сообщил ей эту новость. А затем она начала думать над этим. Точно так же, как и когда Сильвия занималась магией, она записывала те или иные вещи и стирала их, пока не появлялся правильный ответ. Однако никто ее не научил, что в человеческих отношениях нет правильных ответов. «Почему ты ушел, ничего не сказав?» Сильвия поняла, что теперь он стоит совершенно на другой ступени, не на той, где она. а Не забыла, что дружба — это связь между равными». Она смотрела на его спину, которая теперь была намного сильнее ее собственной, и чувствовала отчаяние. Сильвия подумала, что больше не может с ним дружить, пока не догонит его. Таким образом, она каждый день читала книги днями напролет оттачивала свое мастерство владения посохом. Она не сдавалась, пока уже под утро не валилась ног. «Это место...» «Теодор стоял здесь точно так же, как и сейчас», — глядя в пол, произнесла Сильвия. Финал т у р н и р учеников. Это была история парня, который хоть и уступал ей, но сражался не сдаваясь. Он позаимствовал силу глатани, но Сильвия в то время была намного сильнее его. Тем не менее, т е о д р у все равно удалось выйти победителем. Сильвия поняла, что по сравнению с ним, который так тяжело работал над собой, ее боль не более чем девчачья истерика. «Я хочу, чтобы т ы о проверил это сам», — сказала Сильвия. «Что проверить?» — переспросил Теодор. «Друг я тебе. Или нет?» Ответила девушка, крепко в з я в ш и с за свой белый посох. Ее руки вспотели, а сама она чувствовала смесь напряжения и волнения. С другой стороны, Теодор был порядком озадачен. Это правда, что он не был особо общительным, но он хотя бы знал, что друзьям не нужно доказывать свою квалификацию. «И как мне это объяснить?» Если он согласится на ее предложение, то один из них, без малейших на то причин, может пострадать. Кроме того, ей было совершенно безрассудно идти против седьмого круга. Почему она так одержима тем, чтобы дружить с ним? И почему она хочет сражаться? Что она пытается этим доказать? Теодор хотел задать ей все эти вопросы, однако просто промолчал. В отличие от их встречи три года назад, теперь глаза Сильвии сияли решительностью. «Мне много что нужно тебе сказать, но раз так, перенесем это на потом», — произнес т е о д о р после чего плавно заскользил по ледяной земле, сократив дистанцию до т р и метров. Это было расстояние, на котором два мага-специалиста могли беспрепятственно прицелиться друг в друга. Другими словами, это означало, что он принял вызов Сильвии. «Подходи, Сильвия, на этот раз претендент ты». В ответ девушка ярко улыбнулась, напомнив собой солнце, появившееся из-за облаков. Да. В отличие от их прошлой схватки, зрителей на арене не было, но это было даже к лучшему. Битва между высокоранговыми магами была похожа на небольшое стихийное бедствие, и посторонние наблюдатели могли заплатить своей жизнью за входной билет. И вот шесть кругов Сильвии начали вращаться с ужасающей скоростью, заставляя магическую силу взбудоражить доселе спокойный главный зал. У нее, вправду, высочайшая чувствительность. Разве она не стала намного сильнее, чем год назад? Начав проворачивать свои круги, восхитился ей Теодор. Ее контроль над окружающей магической силой был достаточно высоким, чтобы стоять наравне с Теодором. Ученица мастера Синей Башни и вправду была одним из гениев, представлявших эту эпоху. Магическая сила вокруг Сильвии преобразовывалось в атрибут, в результате чего повсюду начал распространяться мороз. Мгновение, и земля замерзла, вся влага в воздухе застыла, а перед волшебницей появился узор. Его ф о р м ы и символы, начертанные по контуру, были созданы из полупрозрачного льда, образуя тем самым большой магический круг. Нарисовать магический круг с помощью мороза? Не смог у д е р ж а т ь от восклицания Тео, идентифицировав увиденное. О таком подходе он еще никогда не думал. Конечно, здравый смысл подсказывал, что Мороз был предшественником м а г и льда. Но вот чтобы усилить заклинание, начертав магический круг силы самой стихии, это была действительно нетрадиционная идея. И Сильвия, похоже, весьма неплохо разбиралась в ней. Пока Теодор пребывал в шоке, Сильвия закончила активацию заклинания, пропев своим высоким голосом. «Над небом, под небом!» И прямо в самом небе, снизая ди б е л ы й туманы мира. Это была уникальная магия Сильвиадрункус. Алмазная пыль!